Глава сорок первая. Лили. Работа над портретом тянулась недели и месяцы. Пролетела Пасха с кивающими желтыми нарциссами, и уже расцветали ранние летние розы на маленьком клочке земли за домом. Расцвела и Карла. Я с возрастающим удивлением и уважением смотрела, как на холсте Эда проступает наша постоялица. Рука моего мужа, давно утратившая твердость, отчасти из-за неуверенности, отчасти, будем честны, из-за пьянства, будто обрела собственную, отдельную верность и точность. Прекрасные миндалевидные глаза Карлы на ангельском личике непрестанно следили за мной, стоило взглянуть на Мальберт. Теперь она все время была рядом. Непременный живой атрибут студии с окном в сад, потому что там больше света и домашний дух, который принимает мое пальто, когда я прихожу с работы. Сообщает, что ужин почти готов и вызывает повышенный интерес. — Вы снова пишете эту итальянскую девочку? — спросил журналист, зашедший взять интервью в домашней обстановке. Подсуетился агент Эда. Я стояла у холста, который муж демонстративно оставил на виду, хотя обычно прячет неоконченные работы. «Да», — сделанная небрежностью, — ответил Эд. «Соседская малышка, за которой мы с женой присматривали, когда еще только поженились, вернулась в нашу жизнь. Карли сейчас двадцать четыре года, она, кстати, учится на юриста и любезно разрешила ее снова нарисовать». После выхода интервью слухи распространились как пожар. Телефон не умолкал. Не только потому, что миру искусства и журналистам понравилась история о маленькой модели, которая выросла, но и от того, что картина Эда была прекрасна. Карла на ней как живая, словно вот-вот шагнет с холста в комнату. Гладкая прическа, контрастирующая с буйными детскими кудрями, дает понять, что перед нами стильная молодая женщина. А с приоткрытых губ, кажется, в следующий миг сорвется фраза. Вот и я. Я вернулась. Иногда фраза звучит трещи. Как можно быть такой никудышной женой? И перестань третировать Тома. В последние недели во мне крепнет ощущение, что я ей не нравлюсь, хотя Карла по-прежнему заботливо принимает у меня пальто и каждый вечер готовит ужин по собственной инициативе. Она не одобряет, что Том не живет с нами. «Разве вам не жаль уезжать от него каждое воскресенье?» — не раз говорила она. «Жаль, конечно. Но у Тома особые потребности, которые его школа в состоянии удовлетворит лучше, чем мы». Эти вопросы задает не только Карла. Только родители такого же ребенка, как наш, могут понять нестерпимую боль от невозможности что-то улучшить и искреннее желание поступить правильно. Это ни разу меня не поддержал, молчаливо соглашаясь с Карлой. Хотя Том отлично обжился на пятидневке, и инцидентов с нападением на учителей больше не случалось — Мужу не нравится, что его сын всю неделю находится, по его выражению, в казарме. Но ведь это совсем не так. Я видела уютную комнату с прекрасными кроватями и гордо выставленными на показ плюшевыми мишками. Один из одноклассников Тома наотрез отказался ехать в интернат без своих игрушек, хотя парню почти тринадцать. Он бредит плюшевыми мишками, и усаживает их на кровати вдоль стены. «Не дай бог их тронуть!» У мальчика начинается форменная истерика. Обостренная реакция Эда берет начало в его детских переживаниях, когда он тоже учился в интернате и очень тосковал по дому. «Неодобрение Карлы вызывает у меня иронию, учитывая, сколько я для нее сделала. «Карле нужен контракт на профессиональное обучение», Она уже заканчивает курс, — заявил муж однажды за ужином. Я обещал, что ты поможешь. Мы ели итальянское блюдо. Вкуснейшую смесь белой фасоли и салата, которая обычно похожа на кукурузную кашу, но в руках Карлы превратилась во что-то необыкновенное. Я помогу. Пусть я один из партнеров фирмы — Но разве что мой муж может нафантазировать, будто я в состоянии повлиять на подбор стажера. У меня целая страница e от желающих. «У нас очень много заявлений», — сдержанно ответила я. «Но я посмотрю, что можно сделать». «Это будет нелегко. В последнее время мою работу блестящей не назовешь. За год я проиграла не меньше третий дел» причем как те, с которыми выступала в суде сама, так и те, где только готовила защиту. Очень хочется свалить вину на баристеров, но это неправда. Если я не предоставляю адвокату нужную информацию или достаточно доказательств, ему не с чем будет выступать в суде. Я убеждаю себя, что снижение результатов не связано с анонимными подсказками, которые я получаю по почте и продолжаю игнорировать. Я стараюсь даже не смотреть на них, но не могу не проверить, от него письмо или нет. Послания Джо Томаса неизменно заканчиваются вопросом. «Как там Том?» Сколь бы полезными ни были его сведения, я отправляю их в Шредер говоря себе, что обойдусь и без Джо Томаса. Не хочу знать, как он добывает свои улики, но мне интересно, откуда он все знает. С кем и секретарь он встречается? Или это ложь, и информацию ему сливает кто-то другой? От мысли, что Джо следит за мной, мне не по себе. Поэтому, когда Эд пригласил Карлу в Деван на выходные, а она отказалась, я ощутила немалое облегчение. Это возможность побыть вдвоем с мужем, снова привлечь Эда на свою сторону».